Ина Дворцова, невеста вампира или пропавший договор князя тьмы. Больше тысячи лет назад. «Ты обещала меня ждать! Чего стоят твои клятвы?» кричал на Ружану в войцах. «Тебя не было семь лет, войцах! Ты бесследно пропал! Я не клялась ждать мертвого из могилы! Ты тоже виноват! Замолчи!» он смотрел на любимую безумным взглядом ружана дрожала и совсем не от ночной прохлады страсть с которой войцах набросился на нее с обвинениями разбудила дремавшую доселе совесть она не сдержала слова данного любимому вышла замуж за другого войцах я не могла слушаться отца я ждала тебя долгих пять лет не получала ни одной весточки не знала жив ли ты помнишь ли обо мне что мне оставалось делать отец нашел подходящую партию мне пришлось выйти за него «Не хочу ничего знать. Ты предала нашу любовь. Я прошел всему кеада, чтобы разбогатеть, что взамен. Та, что клялась быть только моей в объятиях другого». Он безумен. Оружана уже пожалела, что пришла на свидание. «Ты поплатишься за обман. И твой отец, и весь ваш проклятый род войновичей». Мужчина приближался к бывшей невесте с вытянутыми руками. «Убьет». Билась тревожная мысль, и Ружана закрыла глаза. Она не желала смотреть в лицо своему убийце. войцах вытащил из-за пояса кинжал. И уже не соображая от гнева, что творит, располосовала руку на изгибе локтя. Кровь хлынула ему надежду. А Войцех вытянул руку ладонью вниз, и кровь обильно орошала землю. «Одис, владыка девятого кругада, принц предательства и гнева, отзовись на мой призыв!» «Покарай род предателей! Кровью своей заклинай о возмездии!» То ли жертва была обильной, то ли ненависть, сочившаяся вместе с кровью, произвела впечатление на принца Ада, но он явился на зов. «Твоя ненависть, смертная, вызвала мое любопытство!» Демон щелкнул пальцами и перестала литься кровь, а рана, нанесенная войцахом, самому себе затянулась. «Чего ты хочешь?» «Я хочу наказать род Войновичей за нарушенное слово, чтобы каждая женщина, в жилах которой течет кровь предателей, принадлежала мне». «А что?» — демон усмехнулся. «Это даже интересно! И чтобы растянуть удовольствие, я сделаю тебя бессмертным!» Войцах не успел возразить, как рана вновь открылась. Эдис высосал всю кровь, дав взамен то, чем наполнено тело демона. «Теперь твоя жизнь — чья-то смерть. Ты — первый вампир, созданный демоном ада». «Но я не хотел становиться вампиром. Я не хочу жить вечно!» В руке Диса появился договор. «Это одно из условий сделки. Оно записано в договоре. Давай, быстро подписывай. Тебе уже терять нечего!» Ружана, ставшая свидетелем сделки с дьяволом, закричала. «Не делай этого, войцах! «Не подписывай, он тебя обманет!» Он уже меня обманул. «Прости, Ружанна!» «Подписание договора — просто формальность! Он уже вступил в силу, оплаченный твоей кровью!» «Я немного усложнил условия игры, чтобы мне было веселее смотреть на твои страдания!» «Вечность — это слишком много, чтобы прожить ее легко!» «Прощай, князь вампиров!»